72. Карен включает запись, монотонно называет дату и время, кто находится в комнате и почему. Она догадывается, что сейчас будет. Некое признание, отчаянная попытка пойти на сотрудничество, когда отпираться уже невозможно. Скорее всего, Линус Кваны признает, что в ночь устричного фестиваля действительно был в Лангевике, но будет настаивать, что не имеет касательства к убийству Сюзанны Смейт. Никто ему не поверит. Вопрос в том, верит ли ему сама Карен, и запретный внутренний голос говорит, что ей плевать. Бегло глянув свои бумаги, она тщетно пытается поймать взгляд Линуса Ванны. Он сидит с опущенной головой и словно бы сосредоточенно пытается оторвать заусенец на пальце правой руки. Она со вздохом оборачивается к адвокату к Ванны Гэри Братасу. Что ж, допрос проводится по вашей инициативе. «Вашему клиенту, очевидно, есть что рассказать». Гарри Братас быстро смотрит на Линуса Кванны, кладет руку ему на плечо и обращается к Карен. «Мой клиент вспомнил определенные обстоятельства, которые, возможно, полезны расследованию. Однако хочу подчеркнуть, что эти обстоятельства никоим образом не меняют его позицию касательно виновности. То есть Линус абсолютно невиновен в убийстве Сюзанны Смейт». «Абсолютно невиновен?» Карен поднимает брови. «Да чтоб вас всех!» — добавляет она про себя. «Оказывается, не вполне про себя», — понимает она, когда Гарри Братас открывает рот, собираясь выразить протест. Карен опережает его. «Ладно, Линус, выкладывай». Не отрывая взгляды от пальца, Линус Кваны что-то невнятно бормочет. «Говори громче, а то мы не слышим». «Я был в Лангевике, короче, в тот самый вечер». «Ага, но для нас это не новость». Как тебе известно, мы установили, что именно там находился твой мобильник. А поскольку ты не заявил, что он украден или потерян, мы уже сделали вывод, что ты тоже был там, хотя ранее это отрицал. Кстати, почему? А вы как думаете? Кван наконец-то поднимает голову, вызывающе смотрит на Карен, которая спокойно встречает его взгляд. Вы ведь пытаетесь засадить меня за убийство, а я, черт побери, никого не убивал. Ну как же, Линус, убивал? «На Новый год шесть лет назад, если точно». Квана быстро откидывает голову, таращит глаза. «Но это же была самозащита!» Голос полон негодования, как у школьника, который пытается объяснить, что на самом деле драку в коридоре начал Дылда из пятого «Б». «Так ты утверждал. Пять на живых, если не ошибаюсь. Причем последние четыре, когда он уже был обезврежен». Квана резко перегибается через стол. Его лицо теперь настолько близко, что Карен чует кислый запах жевательного табака. «Ах ты падла!» «Спокойно, Линус!» — брата складет руку на плечо Кванны. «Нет никаких причин провоцировать моего клиента, когда он готов сотрудничать!» — добавляет он, обращаясь к Карен. Так же быстро, как вспылил, Линус Кванны успокаивается. Из него словно выпустили воздух, он снова откидывается на спинку стула и со злостью смотрит на Карен. «Тот хмырь пытался пырнуть меня, когда я спасал свою девушку от изнасилования», — бурчит он. «Это что, не в счет?» «Да какой смысл? Нет у меня ни единого шанса». Он безнадежно разводит руками и умолкает. Карен молча ждет, слышит, как Гэри брата откашливается. «Как и говорит мой клиент, это дело не имеет касательства к данному». «Так что же ты, собственно, хочешь сказать, Линус?» Потратим впустую еще уйму времени, или ты готов рассказать, что на самом деле произошло в Лангевике утром после устричного фестиваля?